Глава 46. Калека тоже может покорить мир. Всё время до этого на голографической карте между двумя флотами сохранялось некоторое расстояние, но в один момент две страны устремились друг на друга, а слоны мёл превосходящую боевую мощь. Космические мехи принялись за дело, и вспышки от взрывов стали происходить всё чаще. Сражение, которое определит будущее двух империй, наконец началось. Однако не прошло и 10 минут, как лицо Линфана было уже бледным. Благодаря своей карте он мог видеть, как флот Альянса Аслан рядеет на глазах, в то же время обеданцы почти не несут потерь. Ему понадобилось всего пять минут, чтобы принять быстрые точечные тактические решения. Пороще говоря, его реакцию на изменение ситуации совсем нельзя было назвать медленной, однако противник в ответ отреагировал ещё быстрее, почти моментально. Это было просто. Казалось, что весь флот обедан находится под управлением только одного человека. Это были идеальные манёвры уклонения и контратак. Тем не менее, никто не способен управлять одновременно таким количеством кораблей. Более того, в даже мехи действуют как один организм. Если бы Ленфан не находился на капитанском мостике и не видел всё происходящее собственными глазами, он бы подумал, что компьютер вышел из строя. За 10 минут они успели потерять даже один из линкоров. Пожалуй, это было рекордом подобного разрушения с тех пор, как люди научились строить подобных монстров. Тем временем Жэнь Цзиньсюнь уже весь покрылся золотым свечением. От него больше не исходило привычного спокойствия. Он источал лишь неописуемый по своим масштабам властную ауру монарха, в руках которого находится весь мир. Он стал частью флота, или скорее флот стал частью него, от главного корабля до каждого меха, который управляется человеческим разумом. Жэнь Зэньсюань доносил свои приказы до солдат с поразительной скоростью, добавить к этому результаты строгой подготовки обедансов, и в итоге получился просто невероятный по своей эффективности стиль ведения боев в космосе. Это его стиль, и только он способен сотворить подобное. на самом деле сегодня был первый раз, когда этот стиль оказался применён на практике. Некоторые были слишком оптимистичные, другие слишком пессимистичные, когда анализировали положение Бедана в этом конфликте, и никто не смог предложить гарантированного плана победы. Никто, кроме Жэнь Зэньсяня. После первых поражений уже всем генералам стало понятно, что он их единственный шанс. В конце концов, таково особенности Бедана. Эта страна управляема централизовано, И где борьба за власть стоит всё же ниже, чем всеобщее благополучие. Таким образом, правители решили положиться на Жэнь Зинсюаня, и теперь пришло время оплатить всем за оказанное ему доверие. Да, он калека, но калека, который способен заставить дрогнуть весь Млечный Путь. Пчелиная тактика дома Жэнь. Ляньфэн уже хрипово выкрикивая приказы один за другим, тем не менее это оказывало хоть какой-то положительный эффект лишь первое время. Его слова передавались сначала на линкоры, те передавали кораблям в своих группах, а потом начинали отдаваться приказы внутри кораблей. Проще говоря, всё это было слишком медленно, поэтому минут через двадцать командиры формации в панике перестали слушаться, и действия эскадрильи стали ещё менее скоординированными. Флот Бедана стал подобен неостановимому сжатому кулаку, околаку. впервые столкнулись с подобным отпором, попадая под отоки магнитным возмущением, их корабли разлетались на осколки за считанные секунды. Как и сами майя, которые за 300 лет не отказались от своих исследований в области разработки оружия против человечества, люди также не забыли об этой расе, так что кроме лазеров у них на вооружении имелись и другие средства. Единственная разница в том, что в этот раз точность обеданцев казалась просто пугающей. Звёздное поле превратилось в разделочную доску, а обеданцы расправились со своими врагами с особой эффективностью. Они уже вошли в раж. Сначала им было немного неудобно, всё-таки это был первый опыт подобного взаимодействия. Но у них не ушло много времени, чтобы освоиться, и в конечном итоге приказы, поступающие прямо в мозг, стали выполняться ещё быстрее. При всём при этом не стоит забывать, что солдаты Абидана не боятся смерти, если Жэнь Зэньсюаню нужно, то они без колебаний ринутся вперёд даже под град лазерных выстрелов. Он, будущее Абидана, надежда Абидана, свет Абидана. Данная битва определённо войдёт в историю. Аслана имел небольшое численное преимущество и огромное преимущество в огневой мощи. Однако всё это рухнуло перед новым способом ведения войны. Это было равносильно встрече двух армий, одна из которых использует барабаны для оповещения своих воинов, а другая беспроводные рации. Командиры сил альянса были всё равно что слепыми, если сравнивать их Жень с Динсионем, для которого глазами стал весь его флот. Всё, что от него требовалось продолжить играть. Именно так С его позиции Это было всё равно что шахматная партия, где каждый солдат является фигурой на доске. Благодаря своей способности Икс с особым качеством, позволяющего устанавливать ментальный контакт одновременно с большим количеством людей, и духовной силе Оранга, он мог контролировать весь ход сражения. Калека тоже может покорить мир. Жень Зынсюню не было интересно, какое название получит его новый способ ведения войны от противников. Для себя он его назвал Игра от Зынсюаня. Аленифан, наблюдающий за всем происходящим из командирского линкора, чувствовал, как кровь встынет в жилах. Даже перед Ванджаном ему было не так страшно, включая последнюю атаку этого парня. Страх перемежку с сожалением наполнил его сердце. Бесчисленное количество солдат Аслана погибло и продолжает умирать по причине того, что он просто мусор на фоне командира противника. Нет, если сравнивать с ним, то он даже до мусора не дотягивает. Крики в эфире, пронзительные предупреждающие сигналы Непрерывные вспышки от взрывов. Вот во что превратился его флот, всё из за него. Но что он может? Даже воин Оранга всего лишь пятнышко на подобном поле битвы. Командир! Командир! Леньфан наконец услышал своего заместителя и обернулся. Мы потеряли более 60% от нашего флота. Мы должны отступать. Отступление, всё верно. Прикажите всем начать немедленное отступление. Леньфан взял себя в руки и сделал единственное, что ему оставалось. Но было уже слишком поздно. Он забыл о той проблеме, о которой думал ещё совсем недавно. При отступлении приходится приносить жертвы. Лень Фан стал похож на наивного новичка, настоящего слабака, умеющего обсуждать войну только на бумаге. Он потерял всякую способность судить, когда столкнулся с огромным давлением, и Жэнь Зэньсюань не упустил эту возможность. Для него это была непозволительная роскошь. Как только этот флот альянса окажется уничтожен, он сможет активировать свой скрытый план. и заставить Аслан пасть в бездну безначчение. Все силы пустить только на атаку. Убейте всех, кого сможете. Но помните, не пересекайте границу в звёздной системе Мидлхайр. Донеслось до каждого обиданса, и они принялись выполнять очередной приказ. Обидан потерял свою репутацию с началом этой войны, но сегодня они отнимут у Аслана всё, что им причитается.